После ужина разомлевших гостей развели по покоям. За столом остался лишь Яка. В тот момент, когда ушли Ёжевиш и дикрай, из скрытой пологом двери показалась прекрасная Арганиэль с маленькой арфой в руках. «Я же обещал вам мою дочь!» двусмысленно улыбнулся владыка. «Арго, спой нам!» Эльфийка кинула взгляд из-под длинных ресниц на гостя, села у балюстрады, ограждающей помещение. В пламени заката она казалась языком огня, живой душой светила. Поставила арфу между колен, подняла невесомые руки. Ягарай наблюдал за ней, затаив дыхание. Он впервые встречал женщину, рядом с которой терял способность соображать здраво, забывал об опасности. Этой давней своей подруге что сопровождало его в каждом путешествии. Пальцы, кажущиеся полупрозрачными, на миг застыли над серебряными нитями струн, а затем тронули их легким, почти незаметным движением, от которого урюворона заныла заныло в паху. «В моих глазах ты можешь утонуть, мои черты навек тебя пленяют. Изысканность и вечность, эльфов путь» а смертные, как бабочки, сгорают. Гори же вновь, влюбленный в красоту. Пусть холодность не остужает пламя. Для вас похожи эльфы на мечту, для нас людская жажда испытания. Голос у Арганиэль был не сильный, но чистый и лился с террасы цитадели, как весенняя капель, журчал, как студеный ручей в жаркий день, обещающий успокоение прохладой. Влюбляетесь и жаждете любви, теряетесь в озерах глаз бездонных, а эльфы холодны и высоки, и делятся на светлых и на темных. Но каждые пленяют красотой, и каждые в залог сердца уносят. Богиня рассудила или бог, влюбленный в эльфа, жизнь свою приносит, любви той в жертву на алтарь кладет, и душу, и любовь у ног сжигая. Но смертный, как цветок зимой, умрет. У эльфов доля долгая, иная. Яго не особенно вслушивался в слова, хотя пела эльфийка на фирле, а не на родном языке. Во все глаза смотрел на сладкий хитона, ломанными линиями очерчивающие хрупкую фигурку на серебрящиеся волосы, подобно драгоценному водопаду, спадавшие до талии и украшенные простым лесным колокольчиком, на обнаженное плечо, которое так хотелось накрыть ладонью. О, сколько повстречает по пути коротких жизней и страстей недолгих! И в вечность в одиночестве уйти ему судьба, но только позже многих. Мы закрываем души и сердца В броню свою из холода и стали. Иначе не прожить нам до конца, До вечности, как боги завещали. А вы живете душу не щадя, Недолго, но воистину живете, Сгорая, ненавидя и любя, Захлебываясь, жизнь глотками пьете. Мы греемся у вашего костра, Оттаиваем возле вашей страсти. Но все-таки влюбляться нам нельзя. Не будет от такого чувства счастья. А в соседней комнате немолодой гном, тяжело вздыхая, оглядывал огромные для его роста потолки кровать, на которой мог бы разместиться десяток таких, как он. Маленькая шершавая рука коснулась плеча. Он резко обернулся. Привиделась на миг Виньо, в ожидании смотрящая на него голубыми глазищами. Пожалуй, только с ней за всю свою долгую жизнь он, почтенный ёжевиш, синих гормастер, понял, как это сладко целоваться. Стоящая сзади гномела была чуть ниже ее ростом и черноволоса. Симпатичное лицо, курносый нос, живые карие глаза, полные знакомого ежу ожидания. Он кашлянул и густо покраснел. Гномелла поклонилась, взялась за лямку его вещмешка, потянула к себе. «Позвольте, уважаемый мастер, я разберу ваши вещи», — предложила она. «А вы пока располагайтесь со всеми удобствами. Вон там, за дверьми с четырех лестником есть купальня. Ежели понадобится помощь, обращайтесь». От ее тона, мягкого, будто упрашивающего, и особенно от последних слов Ежевеш запылал румянцем и сердито дернул мешок, вырывая его из цепких пальцев Гномеллы. Как зовут вас, уважаемая? Поинтересовался он, кланяясь в ответ, хотя надо было бы отвернуться и топать из проклятой цитадели, куда глаза глядят. Шуш такая идорадская снова поклонилась та. «К вашим услугам, мой господин!» «Что вы делаете у эльфов?» продолжал спрашивать гном, поставив мешок на пол и развязывая горловину. Вымыться бы не мешало, а раз так, следовало достать чистую рубаху». «Служу уже не первый год», пожала плечами Шуширота. «Платят полновесно, обязанности несложны». Здесь убрать, там починить. Цитадель стоит на отшибе. Гостей у нас почти и не бывает. А чего не в семье живете? Возраст и статус позволяли ее же любопытствовать. Впрочем, ему и правда было удивительно видеть молодую гномеллу среди эльфов, ведь общеизвестно, что ушастые бородатых терпеть не могут. Ян девушка самостоятельная. Сердито блеснула глазами та, вдруг напомнив ежу возлюбленную. «Могу и за себя постоять, и на жизнь заработать». «Нет, вы не подумайте, уважаемый мастер. Традиции я чту. Только достали они уже, традиции эти. Туда не ходи, на того не смотри, этим не занимайся». Ежевиш внимательно смотрел на собеседницу. Ее щеки раскраснелись, кучерявые волосы растрепались, выбившись из толстой косы, и теперь падали забавными колечками на лоб. Она говорила с жаром, который скрывать не собиралась. Видно и вправду, досталась девице от традиций. Синих мастер вздохнул. Ему следует попенять собеседницы на неуважение к старшим, строго выговорить, поставить на место, но как он может обвинять ту, что бежала от того же самого, от чего скрывались и они свиньё? Улыбаясь в бороду, Ёж потянул из вещмешка походную флягу, призывно булькнул. Что это? Тут же подлетела любопытная Гномелла. Самогон, внушительно сказал гном. Из самого сердца синих гор. Ху с ним! радостно воскликнула Шушротта и поклонилась. Вот это уважил почтенный мастер. Погоди, я сейчас стаканчики и закусь принесу. Ежевиш улыбнулся шире и спросил. От традиции бежишь, уважаемая Шушротта, а по своим скучаешь. Скучаю, вздохнула Гномелла. И Изови меня, пожалуйста, Шушей, мне так привычнее. Что ж, Гном почесал бороду. А ты меня, ежем!